Марина Кистяева. Назову своей. Глава 1 Две молодые девушки выбрались на обочину дороги, кое-как стряхнули с себя снег, который настырно лип к одежде и щедро засыпался в сапоги, и с тоской посмотрели на автомобиль, застрявший в сугробе. Вроде бы не критично, но колеса полностью сели. Хорошо так, плотно. Он меня убьёт, прикопает, потом откопает, воскресит и снова убьёт, прошептала Аля, морщась. Люда, стараясь не поддаваться панике и мыслить рационально, не удержалась от вздоха, после чего перевела взгляд с автомобиля на подругу. Сейчас она её понимала. Так всё плохо? спросила девушка, обхватывая плечи руками. Ночь, дорога, сумерки. Замечательное начало выходных. которые обещали быть праздничными и весёлыми». «Угу», — Аля для убедительности кивнула и шмыгнула носом. «Илья очень суровый, а тут такое». «Ну, на самом деле, Аль, не нагнитай прошу. Всё не так критично, я уверена. Вспомни, ты сама мне сотню раз говорила, что Илья — самый лучший брат на свете, а ты его любимая сестрёнка». «Угу», — повторила Альфия страдальческий морщенос. «Ровно до того момента, пока я не перестаю слушаться». Люда переступила с ноги на ногу. Хотелось сказать что-то умное, найти выход из этой ситуации, в которой они оказались, но слова застряли в горле. Может, всё от того, что ей самой становилось не по себе с каждой проходящей секундой. Что может быть опаснее, чем оказаться на пустынной трассе двум молодым девчонкам, которые в технике Нини -ни» ещё и зимой? Когда снег валит, пусть и не валит, не буранит, но уже кружит в воздухе, обещая перерасти в нечто стихийное в любой момент. На то она и зима. Люда огляделась вокруг. Ни души. И как тут не сдержаться и не начать паниковать? А ещё Аля, которая знала, что затея может обернуться крахом, но всё равно из чистого упрямства и желания доказать, что она взрослая и самостоятельная девушка, решилась на неё. С самого начала Люди не нравилась идея подруги. Она понимала, то и захотелось сделать брату сюрприз. Показать, чему она научилась, чего достигла. Она утверждала, что он обязательно за неё порадуется. И вот тут-то у Люды зародились сомнения. Сначала возникли лёгкие подозрения. По мере того, как Аля суетилась, готовясь к поездке, они возрастали. Казалось бы, к чему все эти волнения? «Да, ты видела последний раз брата полгода назад, соскучилась. Это вполне объяснимо и понятно. Но суета, лишние движения, заламывание рук — что-то тут было нечисто». Естественно, Люда отнесла подобную суету на свой счёт. «Аль, я не поеду. Незваный гость — так себе затея». Наконец сказала Люда пару дней назад, устав теряться в догадках. Ей хотелось поехать в горы, но... Всегда существовало долбанное «но», которое неизменно действовало в её случае. Аля нахмурилась и посмотрела на неё. Они сидели в кафе, пили кофе после последней пары и обсуждали новый проект, который на них свалили в последний момент. «В смысле ты не поедешь? На мой день рождения? Я что-то не поняла», проговорила намеренно, растягивая гласные. «Аль, я же не слепая. Всё вижу». и что ты видишь Можешь уточнить? Ты нервничаешь. И что? Альфия развела руками. Все нервничают в это время года. Нет, тут другое. Твоя нервозность связана с встречей с братом. И не говори, что я не права. Пусть они и знали друг друга всего ничего. Девчонки быстро нашли общий язык. Понимали с полуслова, что не могло не удивлять и не стать причиной многих шуток. Альфия отодвинула от себя пустую чашку, Прикрыла глаза и выпалила. Илья не знает, что я получила права. Люда немного растерялась. «В этом вся причина нервозности?» А потом до неё дошло. «Твой брат против, да?» «Против? Это слабо сказано. Я несколько раз заводила разговор о том, чтобы получить права, купить машину и прочее. Он даже слушать не хочет. Нет, и всё тут. Люд, он всегда идёт мне навстречу. Всегда. Во всём». «Любой мой каприз, прихоть. Я не знаю, о чём я могу попросить Илью, чтобы он не отказал. Но тут...» Аля возмущённо закатила глаза. «Упёрся?» «Не то слово. В последний раз мы даже немного поругались по этому поводу». «Ну как поругались?» Она сделала паузу и страдальческое лицо. «С Илюхой невозможно поругаться. Он говорит, я делаю. Мы давно живём так. И нас обоих идеально устраивает». «Он же у меня тот ещё тиран, но любимый, самый-самый и лучший». «Ну вот права и машина — это всё. Ни в какую». «И тогда вы с Тимом решили провернуть аферу за спиной Ильи?» «Да». Тимур был двоюрным братом Али, учился на последнем курсе. «Из этого брата Альфия тоже вела верёвки, и он тоже позволял ей всё, что она пожелает». «Значит, вы сговорились». Люда уже не спрашивала, констатировала факт. «Слушай, но ты говорила, что Илья полностью контролирует твои расходы. А как же курсы? Они же не бесплатные. Тим оплатил». «Получается, ты боишься реакции Ильи?» «Так точно». «Но при этом собралась сама ехать в горы на машине Тимура?» Картина полностью начала вырисовываться в голове Людмилы. Чем больше нюансов и подробностей выяснялось, тем сильнее она ей не нравилась. Альфия была доброй и весёлой девушкой, оптимисткой по жизни. На всё смотрела с лёгкостью, счастливо улыбалась. Чем она понравилась люди В ней не было злости, абсолютно. Не было из-за знайства, высокомерия, поэтому они и сдружились. А сейчас стояли на обочине с выражениями полнейшей растерянности на лицах и смотрели на машину, торчащую из сугроба. «С управлением периодически не справляются даже опытные водители», — оправдывая себя, прошептала Аля. В её голосе послышались плаксивые нотки. Ещё пять минут назад она крепилась, но сейчас начала расклеиваться на глазах. «Угу», — на этот раз подтвердила Люда её слова. Мороз уже начал пробираться под дутую куртку, кусать щёки и пальцы. «Я запанула обочину. Это так называется?» «И вообще...» «Главное, что мы не пострадали!» Она продолжала оправдывать себя. «Так и есть, Аль. Всё хорошо?» «Всё хорошо? Ну да, конечно. Людочка, ты у меня потрясающий человечек и клёвая подруга. Но в данной ситуации стоит признать, что я лоханулась по полной. Мы с тобой на трассе. Достаточно безлюдный, это первое». «Второе. Мы девочки», — продолжила Люда и оборвала себя. «Тут и добавлять ничего не стоит». Всё и так ясно, без лишних слов. Поддержка подруги — святое дело. Но вот жестокая реальность, в которой они оказались, — другое. Тим по-прежнему вне зоны действия. Вне. Аль. Что? Тогда надо звонить твоему брату, — тихо сказала Люда. И у самой от чего то горло свело от лёгкого спазма. Подруга побледнела и быстро замотала головой. Нет-нет-нет, ни за что. «Никогда. Ты только представь. Я нарушила табу, ослушалась его строгого запрета на вождение, направилась к нам в дом на машине Тима, собираясь доказать Илье, что мне можно доверять, так как я отлично справилась с машиной. По итогу оказалась где? Правильно. Рифму мы благополучно озвучивать не будем». «Не будем. Но между тем, Аль, всё равно звонить придётся». Люда старалась не паниковать, наблюдая, как небо стремительно сереет. По её ощущениям и опыту, не пройдёт и десяти минут, как погода резко ухудшится, и тогда положение может перерасти в критичное. Например, исчезнет связь. Аля упрямо мотнула головой и отвернулась. «Да что ж такое?» Люда начинала злиться. Ей была непонятна реакция подруги на предполагаемый звонок брату. «Откуда такое упрямство?» «Что он ей в конце концов сделает? Ну не убьёт же!» С другой стороны, ей легко рассуждать в подобном ключе. Некоторым людям не нужно кричать и унижать окружающих. Достаточно иных мер. Люда мысленно сосчитала до пяти и сказала, «Хочешь, я позвоню». Сердце тревожно сжалось. Точно она знала, что этот звонок ни к чему хорошему по итогу не приведёт, и ей ещё предстоит пожалеть о своём предложении. С братом Али она не была знакома. Интуитивно он вызывал у неё настороженную реакцию. Вроде бы Альфия его обожала, он баловал сестру, но та постоянно говорила, что он строгий. А строгость, как известно, понятие растяжимое. Она много о нём слышала. Аля постоянно говорила об Илье. Илья то, Илья сё. Не проходило ни дня, чтобы она не упоминала брата. Когда созванивались... Аля добро щебетала, рассказывая про события минувшего дня, и почти всегда улыбалась. Были дни, когда после разговора с братом она ходила серьёзная. Людмила тогда не лезла к ней, придерживаясь мнения, что если та захочет, обязательно расскажет сама. Обычно проходил день, максимум два, и Аля возвращалась. До недавнего времени Люда не знала, почему Илья выступал категорически против того, чтобы сестра садилась за руль. Оказалось, причина была. И весьма серьёзная. Их родители погибли в аварии несколько лет назад. За рулём была мама. Услышав предложение Людмилы, Аля как-то сжалась вся, голову втянула в плечи и негромко забормотала «Быстро-быстро!» «Илёха у меня добрый. Но такой, чёрт побери, шовинист и домостроевец, что жуть берёт. Хочется порой треснуть ему по башке чем-то тяжёлым. И ещё взгляд. Как посмотрят! Аж мурашки по коже!» Ему и голоса повышать не надо. Я так боюсь его разочаровать. Так боюсь. А сейчас что выходит? Я накосячила. И круто накосячила. Людочка, ты правда позвонишь? Честно-честно? А у меня есть выбор. Ты звонить не будешь. Не ночевать же нам в сугробе на трассе. Не буду. Замёрзну, в сосульку превращусь, но не буду. Он же даже ругаться не станет. Аля подпрыгнула, постучав одной ногой по другой. Люда тоже замерла. Учитывая, что её сапогам три года, мех давно свалялся на подошве, в некоторых местах пошли мелкие трещины, ситуация не внушала оптимизма. Люда, жуя губу, протянула руку. «Давай телефон». Аля посмотрела на протянутую руку. Потом перевела взгляд на Люду, потом вновь отрицательно мотнула головой. «Набери со своего». «Аль, не дури». Брат ответит, он отвечает на звонки с незнакомых номеров. господи Люда закатила глаза. Иногда Альфия поражала её. На что угодно готова пойти, лишь бы не рассердить старшего брата. Как она с таким отношением к нему вообще додумалась на право сдавать? Люда с замёрзшими пальцами, перчатки остались в салоне автомобиля, достала телефон из кармана, разблокировала его. «Диктуй». Аля шумно сглотнула. «Может, снова Тимуру попробуем?» «Аль, мы замёрзнем». Или ещё хуже. Сейчас поедут какие-нибудь весёлые ребята отдыхать. Увидят нас и... и помогут». Люда недовольно поджала губы. Она считала себя наивным человеком, но подруга удивляла даже её. Хотя почему ей не быть такой, если она с детства жила с ощущением тотальной защиты? Тимур присматривал за ней в университете, Илья оплачивал учёбу, жильё и прочие расходы. Если её кто-то обижал, Косо смотрел, она рассказывала Тиму. Тот занимался боксом, посещал клуб, и друзья у него были соответствующие. Поговаривали, что был случай, когда с особо взорвавшимся обидчиком Альфии хорошо поговорили. «Помогут. Так помогут, что потом...» Она не договорила. Неприятный холодок, никак не связанный с температурным режимом на улице, прошёлся по позвоночнику, на мгновение утянув Люду в прошлое. Она протяжно выдохнула, стараясь сделать это как можно незаметнее. «Всё хорошо. Это она точно знала». «Звони уже, а!» — с комичным выражением страдалица на лице пискнула Аля, энергичнее постучав ногами. Подруга продиктовала номер, Люда послушно набирала цифры, а у самой пальцы дрожали. Звонить незнакомому мужчине для Люды было психологически непросто. Она понимала, что в сложившейся ситуации глупо тушеваться, но где-то в глубине души всегда считала, что мужчины обязаны звонить девушке первыми. И неважно, по какому поводу. Мысленно посмеявшись над собой, она на мгновение всё-таки замешкалась, а потом нажала вызов. Сердце сделало кульбит в груди. Тук-тук. Ответили ей довольно быстро. Слушаю. Одно лишь слово, а для Люды многое сразу стало понятным. Она привыкла общаться в молодёжной среде, где лёгкость и шутки были основой основ, где каждый мог подурачиться. Были, конечно, и в их среде заучки, к которым Люда, кстати, тоже относилась. Она не выделялась в толпе и не стремилась занять лидирующую позицию на потоке. Она хорошо училась, получала стипендию, но и однокурсников не чуралась. На вечеринки не ходила, а потусить после пар в кафе всегда «пожалуйста». Она перевелась в свой университет уже на втором курсе. Сложновато было и с переводом, и с бюджетным местом, но она справилась. Вливаться в уже сложившийся и во многом сплотившийся коллектив тоже оказалось непросто. Ей в этом помогла эльфия И вот сейчас, по интонации брата-подруги, Люду саму бросила в дрожь. Казалось бы, нет причин для стеснения. Нет причин для нервозности, особенно ей. Что может страшного произойти с Людой? Брат Али решит, что она плохо на неё влияет? И ещё что-то в этом духе и отправит её в свояси и не пустит в дом? Но Люда верила, что Аля в этом случае всё-таки за неё заступится и даст возможность хотя бы обогреться. А вот дорогу домой на такси Люда вряд ли потянет. Но это уже другая история. Люда прочистила горло и, преодолевая накатившее смущение, заговорила. «Добрый вечер, Илья». «Меня зовут Люда, я подруга вашей сестры». Вроде бы начала бодро, но внезапно замолчала, сама себя оборвав. У Али, которая, казалось, перестала дышать, от заминки Люды глаза распахнулись невероятно широко. И, казалось, теперь всё лицо состоит из одних глаз.